Все полированные поверхности сияют, книги на полках выстроены аккуратными рядами, кресло для гостей, полосатый диван, красивый и уютный, пол чистый, блестит паркетом. Порядок и на рабочем столе. Пишущая машинка зачехлена, массивная стеклянная пепельница сияет первозданной чистотой, рядом затейливая зажигалка и деревянный ящичек, наполовину заполненный каталожными карточками. Два часа дня. За окном серое дождливое небо. Феликс у телефона на журнальном столике под торшером. Это обыкновенный наружности человек, лет пятидесяти, весьма обыкновенно одетый для выхода. На ногах у него стоптанные домашние шлепанцы. — Наталья Петровна, — говорит он в трубку, —— Здравствуй, Наташенька, это я, Феликс. — Ага, много лет, много зим. — Да ничего, помаленьку. Слушай, Наташка, ты будешь сегодня на курсах? «До какого часу?» «Ага, это славно. Слушай, Наташка, я к тебе забегу около шести. Есть у меня к тебе некое маленькое дельце, хорошо? Ну, до встречи». Он вешает трубку и устремляется в прихожую. Быстро переобувается в массивные ботинки на толстой подошве, натягивает плащ и нахлобучивает на голову бесформенный берет. Затем берет из подвешалки огромную овоську, набитую пустыми бутылками из-под кефира, лимонада, фанты и подсолнечного масла. Слегка согнувшись под тяжестью стеклотары, выходит он на лестничную площадку за порогом своей квартиры и остолбенело останавливается. Из дверей квартиры напротив выдвигаются два санитара с носилками, на которых распростерт бледный до зелени Константин Курдюков — Сосед и шапочные знакомые Феликса. Третий степенный поэт городского масштаба. Увидев Феликса, он произносит, «Феликс, сам Господь тебя послал мне, Феликс!» Голос у него такой отчаянный, что санитары в раз останавливаются. Феликс с участием наклоняется над ним. «Что с тобой, Костя, что случилось?» Мутные глаза Курдюкова то закатываются, то сходятся к переносице. Испачканный рот вяло распущен. «Спасай, Феликс!» — сипит он, — «Помираю, на коленях тебя молю. Только на тебя сейчас и надежда. Зойки нет, никого рядом нет». «Слушаю, Костя, слушаю», — говорит Феликс. «Что надо сделать? Говори». «В институт. Поезжай в институт. Институт на Богородском шоссе, знаешь? Найди Мартынюка. Мартынюк Иван Давыдович, запомни, его там все знают. Председатель Мескома. Скажи ему, что я отравился. Батулизм у меня. «Помираю». — Пусть даст хоть две-три капли, я точно знаю, у него есть, пусть даст. — Хорошо, хорошо, Мартынюк, Иван Давыдович, две капли. А чего именно две капли, он знает? На лице у Кости появляется странная, неуместная какая-то улыбка. — Скажи, Мафусалин, он поймет.